Глава двадцать вторая Эмин вел меня в неизвестном направлении, проходя через потайные коридоры в стенах. Не сказать, что я сильно удивилась их наличию, но точно почувствовала свою принадлежность к чему-то тайному. Это чувство будоражило кровь, я словно стала героиней детективного романа и с радостью ныряла во мрак. Меня завораживала атмосфера пыльных коридоров, местами покрытых паутиной и трещинками в каменной кладке. Здесь чувствовалась история, многовековая загадка. Хотя, конечно, без запаха сырости тоже не обошлось. Душок тот еще. Но я не обращала на него внимания, смотрела под ноги и уверенно шла вперед, чем и озадачила великого дознавателя. «Вы раньше пользовались тайными ходами», Насмешливо поинтересовался Эмин, когда я восторженно оглядывала развилку. Это был целый лабиринт, без единого указателя. Множество резких поворотов, узких ступеней, уходящих то вверх, то вниз. Развилки, путающие разум. Я представить не могла, какую протяженность занимают эти туннели и в какой части резиденции мы находились. По моим представлениям, мы уже должны были уйти под землю и находиться где-то в центре столицы. Никогда прежде не видела ничего подобного. Кажется, весь свет исходил от моих глаз. Леди Вэнс, вы удивительная девушка. Любая другая на вашем месте ныла бы из-за пыльных коридоров, провонявших гнилью, а вы восторгаетесь как предметом искусства. «Не искусство!» — важно выставила перед собой указательный палец. «В этих стенах творилась история, заговоры, тайные встречи. Мне даже представить сложно, сколько секретов было озвучено в этих тоннелях». «Ах, вот что вас интересует!» — имин понимающий, кивнул, широко улыбаясь. «Вы правда необычная девушка, но вы правы». Эти потайные ходы видели и слышали многое. Мы почти на месте. За очередным поворотом имен подошел к одному из факелов и дернул его вниз. Стена перед нами отъехала в сторону, открывая вид на просторный кабинет. «Прошу в мою обитель!» Галантно протянув руку, Эмин пропустил меня вперед. Я опасливо прошла внутрь, заинтересованно оглядываясь вокруг себя. Это было поистине мужское пространство, без лишних пылесборников в виде статуэток, картины Леваз. Книжные шкафы из лакированного дерева, в строгом порядке заставленные книгами, рассортированными по цветам, высоте и толщине. Рабочий стол из того же материала, с идеальным порядком, Без единой соринки, с ровной стопкой документов на краю. Одну из серых стен украшала огромная карта, судя по линиям ручной работы, с изображением каких-то красных крестиков, синих и зеленых кружочков. Рядом несколько кресел, миниатюрный журнальный столик, на котором стояли графин с водой и несколько бокалов. Пространство немалое. А вот цвета не хватало. Всего одно окно, не особо широкое, с металлической решеткой, не справлялось с освещением, поэтому с потолка свисала угрюмая люстра, сделанная из увесистых цепей. «Проходите, леди Аннет, присаживайтесь», — радушно предложил он. «Разговор будет долгим». «Разговор?» Я мигом напряглась, растеряв весь азарт. «Мы же собирались искать моего биологического отца». «И это тоже», — кивнул Эмин, занимая свое место. «Сейчас мы находимся в здании тайной канцелярии, сердце правосудия нашей страны». «О, значит, мы и правда ушли очень далеко». Я радовалась, что мой внутренний компас не обманул, и мы действительно покинули пределы резиденции. «Под столицей целая сеть туннелей». Их называют «скрытой паутиной». Видимо, Эмин решил провести мне краткий экскурс по истории страны. Эти пути были построены одним из первых правителей, чтобы в случае осады столицы можно было незаметно покинуть город. Он рассказывал это расслабленно, сидя в кресле и лениво жестикулируя рукой, словно дирижируя оркестром. «Что-то я отвлекся», — опомнился имин. «Нам нужно многое обсудить, леди Вэнс, и начнем мы с вашего замужества». «С чего?» — воскликнула я, вскакивая с места. «Я не хочу замуж, мне туда не надо». Я протестовала и одновременно обдумывала план побега. И вообще, мое участие в отборе скорее вынужденное, чем желанное. «И мне это понятно», — криво усмехнулся имин «Но вы ведь не хотите стать подопытной короля?» Он прожигающе смотрел на меня, но в ответе не нуждался. «Хотя я совсем не разбираюсь в женщинах и могу ошибаться в ваших желаниях. И вы предлагаете себя на роль супруга, я правильно понимаю?» У меня даже скулы свело от злобы на этого мужчину. «Угадали», — кивнул. «Мне нужна умная жена, а не капризная кукла. А вы, к тому же, совершенно уникальная девушка» переживший прикосновение к тьме. У нас есть все шансы на создание прочного союза». Он точно не был романтиком и говорил о браке как о выгодной сделке. «Только вот я все еще не видела своей выгоды. Я понимаю, почему вы хотите взять меня в жены, но не понимаю, какой мне от этого прок. Любой из темных лордов сможет меня защитить». Довольствуясь своей смелостью, сложила руки на груди и широко улыбнулась. «Все видели, что я выжила. Не думаю, что ваше предложение будет самым выгодным». Его глаза опасно блеснули. «Я вас недооценил, но я готов исправиться и выслушать ваши требования. Будьте уверены, что я единственный, кто сможет выполнить почти все ваши пожелания». Вы настолько богаты и влиятельны? Богат, влиятелен, владею недвижимостью по всему миру. И даже внешностью могу похвастаться. Ага, а еще раздутым самомнением, но это я не произнесла вслух. На самом деле он действительно симпатичнее остальных темных лордов. Не тощий, но и не похож на перекачанного амбала. Красив лицом, но не смазлив. Умен. На хорошем счету у короля. Плюсы можно долго перечислять. Но меня они мало интересовали в тот момент. И вы всем этим, несомненно, готовы поделиться, — понимающе кивнула. Предположим, я соглашусь. Что вы хотите от меня получить? Для чего вам этот брак? А как вы думаете, для чего мужчины женятся? и Мин напрягся, лицо его стало серьезным, словно от этого разговора зависела чья-то жизнь. «Вариантов много, но давайте обойдемся без загадок. За последнее время их в моей жизни стало слишком много». «Дети, семья, нормально, настоящее», требовательно произнес он с маниакальным взглядом. «И вас не волнует, что у меня плохие манеры, взбалмошный характер?» Я уже не говорю о внешности или чувствах. Он хотел многого, но ничего сверхъестественного. Только я не была готова снова довериться мужчине. А что не так с вашей внешностью? имин прокомментировал лишь часть моих слов. По-моему, вы прекрасны. А чувство — дело наживное. Темным лордам не позволено любить. А у нас будет эта возможность. Почему-то именно в этот момент в моей голове снова вспыхнули слова тьмы. Ее загадка с тремя составляющими заставила меня по-новому взглянуть на имина Могла ли я ему доверять? Ответа у меня не было, но чутье говорило, что этот мужчина и есть мое спасение от всех бед. Думаю, мне есть что вам рассказать и чем удивить. Я расслабленно откинулась на спинку кресла и на секунду прикрыла глаза. «Мне нужно знать, что я могу доверять вам. Я могу поклясться, что все сказанное в этом кабинете останется между нами, если только вы не планируете государственный переворот или не хотите сознаться в убийстве», — со смешком произнес имин «Нет, но я хочу рассказать то, из-за чего ваш мир перевернется с ног на голову. «И что же это?» — поинтересовался Эмин. «Великая тайна? Правда о вашем происхождении? Вы мужчина!» Он вошел в раж и перевел все в шутку. «Нет, хочу рассказать, что я не обладаю темной магией, как вы могли подумать». Он снова улыбнулся, оголяя идеально белые ровные зубы. На точенных скулах проступили аккуратные ямочки, Эмин не сдержался и весело расхохотался в голос. «И как вы это поняли?» Успокоившись, он все же поинтересовался. «Вы не обладали магией и просто еще не успели понять, кто вы на самом деле. Вы ошибаетесь. Я точно знаю, что не являюсь темной. И об этом мне сказала сама тьма. Теперь я произвела должный эффект». «Что?» Он растерянно хлопал ресницами, открывая и закрывая рот. «Повторите, леди Вэнс, мне показалось или вы сказали, что общались с самой тьмой?» «Нет, вам не показалось. И, похоже, пришло время попросить о помощи и заключить сделку».